Больной пес, укушенный лисой или скунсом. Он вовсе не был божьим мщением ей, этаким моби-диком четвероногим роком. Но она уже совсем решила попытаться добежать до крыльца, когда он вышел из сарая. Тед, нужно подумать о нем.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 с граммофонной марки «His Master's Voice». Он, шатаясь, поднялся и направился к дому. «Может, он хочет ответить на звонок?» — предположил Тед. «Он!» С ужасающей быстротой пёс изменил направление и помчался к машине. Неуклюжесть его в мгновение ока исчезла, словно он притворялся раньше. Он рычал и утробно лаял. Красные глаза горели. Он ударился о машину и отскочил. Расширенными глазами Донна увидела вмятину в дверце. «Он должен расшибиться в выступлении», — подумала она. «Разбить свою проклятую башку! Должен! Должен!» Коджо мотал головой. Из его носа текла кровь. Глаза казались изумленными. Телефон в доме зазвонил опять. Пес повернулся туда.